— Дуся. — Письмо? — но надо же, как мило. Ника достала еще сигарету. Раньше я не замечала, что она столько курит. Гарик и письмо. С того света? — Ага. — Милая, твой цинизм неуместен. Дуся, что за письмо? — Это не совсем письмо, а скорее послание. Пусть и звучит претенциозно, но зато суть отражает верно. Письмо было мне моим диск с размашистой Гариковой подписью «Моим девочкам». Они его девочки, а я так, подруга-соратница, единомышленница. Отвратительные слова. Как же я их ненавижу! Почти так же, как его девочек. Ну же, Дуся, не тормози. Слушай, может, по такому случаю шампанского или коньячку? А что? Дерябнем за упокой души раба Божьего. Ты и так уже дерябнула, кошачий зевок Ильвы. Только теперь замечаю, что Ника пьяна. Влажный, дурноватый блеск в глазах, румянец, проступающий сквозь пудру, и резкий, слишком резкий запах духов. Слушай ты, мамочка, перестань мораль читать, а? Девочки, девочки, не надо ссориться. — Не надо, — поддержала топочку Алла Сергеевна. — Дуся, все-таки давай к делу, раз уж такое. — Что ж, наверное, и вправду так лучше. Страх отступает, только руки дрожат немного, и коробка с диском не открывается. Я нажимаю, а она только гнется. Эти смотрят, но помогать не будут, им весело. Они меня презирают. А я их, равновесие. Наконец, у меня получается извлечь диск из пластика. Зато пропадает пульт. Сначала от телевизора, потом от DVD-шника. Чувствую себя все более глупо. Но вот как-то сразу и вдруг все находится. Телевизор включается, DVD тоже. И синий экран сменяется дрожащей, нечеткой картинкой. Гариков кабинет. Вон шкаф виден, корешки книг тома солидных размеров и содержания, глянцевый, вызывающий несолидный журнал, небрежно брошенный, портьера, мраморный бюстик Наполеона на столе, ноут. Легче смотреть на вещи, на гарика. не могу, слезы наворачиваются. Ну что, здравствуйте, дорогие мои. Он сидит, откинувшись на спинку кресла, по привычке покачивается взад-вперед, и также по привычке улыбается. «Здравствуй, здравствуй!» — буркнула Ника, перебираясь на Софу. «Оттуда лучше видно!» «Дусь, сделай погромче, а? «Пожалуйста!» «Если вы просматриваете эту запись, то...» Гарик развел руки, точно пытаясь обнять экран. «То меня, как ни прискорбно осознавать, уже нет в живых». Конечно, вряд ли вас это сильно опечалило. Скорее уж, наоборот. Ох!» Лисхин ноготком смахнула слезу и поплотнее укуталась в шаль. «Он... он такой... особенный!» «Скотина!» — фыркнула Ника. «Улыбчивая скотина!» «Да, в этом она права. Гарик всегда улыбался. Грустно!» Расстроена, опечалена, неловко, небрежно, счастлива, самоуверена. Список оттенков бесконечен. Я научилась читать их все. Я научилась видеть то, что за улыбками, и молчать о том, что понимаю. Теперь вы ждете наследства. Ты, Алочка, думаешь, что имеешь право, поскольку дольше всех была моей женой. Сколько лет? Шесть? — Семь, — прошептала Алла Сергеевна, — и три месяца. — Ты, Вероничка, надеешься на прощение и мою к тебе жалость. — Больно надо, подумаешь. — Ты, топочка, пришла потому, что все пришли. И ты была хорошей девочкой, правда, в псину твою я все равно терпеть не мог, извини. — Тяпочка хорошая, хорошая моя девочка. Топочка поцеловала псинку в нос. «Зачем он так говорит?» Ей не ответили. Ильва, ты мать моего единственного сына. Ты уверена, что получишь, если не все, то большую часть». Молчание, прикрытые глаза, коготки, скребущие обивку дивана. «Ну и ты, Лизок, последняя моя любовь, лебединая песня». У тебя формальные права наследования. Ты же вдова. Кстати, черный тебе всегда шел. Пауза. Шелест бумаг. Картинка вдруг резко прыгает в сторону, выхватывая белый манжет, часы, запястье, пальцы, перстень на мизинце и серую папку на завязках, на которой красным фломастером гариковой рукой размашисто выведено завещание. Вот. «Мои милые девочки!» Гарик поднял папку и придвинул вплотную к камере, отчего изображение расплылось серо-алыми пятнами. «Вот оно, то самое. Посмотрите, подумайте, что там внутри. И стоило ли из-за него убивать меня?» «Вот, он сказал это. Он снова сказал это». Конечно, вероятно, смерть откровенно криминальной не бывает. Голос Гарика по-прежнему весел, а лица не видно, папка заслоняет. Разглядываю картон, серый, неровный, с какими-то шерстинками, пятнышками, потертостями. А вы слишком чистоплюйки, чтобы замораться, слишком трусливы, чтобы подставиться. «Слишком не хотите привлекать внимание к вашим играм, чтобы позволить начаться официальному расследованию». «Да у него окончательно крыша съехала!» — воскликнула Ника. Возражать ей не стали. «Поэтому здесь...» — Гарик положил папку на стол и постучал по ней костяшками пальцев. «Здесь, милые мои дамы, моя маленькая месть». Я не знаю, кто из вас задался целью, но мотив есть у каждой. Алла Сергеевна прикусила губу, задумалась. Ника остервенела, жует сигарету. Фильтр измочалила. Горько, наверное. А вкуса не чувствует. Топочка уткнулась лицом в Тяпочкину шерсть. На экран вроде бы и не смотрит. Ильва... Ильва накручивает на палец локон. Накручивает и раскручивает, и снова накручивает. Лисхин то ли дремлет, то ли мечтает. Гарик на экране спрятал папку в стол. Завещание это составлено по закону, с соблюдением всех условностей. И опротестовать его не получится. Вот урод! Заткнись! Но у вас будет шанс урвать кусок. Полагаю, вы его не упустите. Точнее, скорее надеюсь на вашу жадность, чем на честность. Так что целую всех. Дуська, котенок, тебя особенно. Пожалуй, ты единственная настоящая женщина в моей жизни. Прости, что поздно понял.